Том 2. И безудержному ветру нет конца. Глава 37. Барабанный бой. И славное имя императора в век его правления заняло свое место на страницах истории. На протяжении веков множество династий претерпевали коренные изменения, ныне увековеченные на страницах истории. Великая империя с каждой эпохой неизбежно отличалась от предыдущей, В одну из династий император мог принести мир и процветание на своей земле, а в другой же век правитель пожелал стремиться к уничтожению империи и истреблению народа. Некоторых правителей заботили лишь вопросы просвещения, пренебрегая вопросами политическими, а кому-то суждено было стать причиной безудержного ненастья. Император Юань Хэ несомненно был из тех, кого интересовали учения школы самосовершенствования. Он был великодушным и снисходительным. Наследника же интриговали лишь собственные политические убеждения. Он как раз был из тех, кто способен поднять волны и ветер, затеев необузданные житейские бури. Император Лунань Ли Фен никогда не верил, что управление большим царством напоминает приготовление блюда из мелких рыб. Вступив на престол, он усердно занимался не только политическими вопросами, но стремился стать умнейшим и трудолюбивым человеком. Держа в руках бразды правления, он неустанно работал над кардинальной реформой политического режима отца, и в море начали подниматься волны». В первый год правления он отправил Андинхоу императорский указ сопроводить наследника княжеского дома Цялай Инхо обратно на север. В этот же год он заключил несколько торговых соглашений с западными странами и открыл торговые дороги вдоль шёлкового пути. А будет то восстановление дружеских отношений и союз с народом Мань или распоряжение маршалу о сесть на западной границе, следуя указу императора из-за поспешного расширения шёлкового пути. Каждое подобное действие выражало его притязания к императорской казне, что пустело день ото дня у всех на глазах. Император как будто приказывал Гуюнь: "Если ты не можешь заработать денег, иди и продай себя". Второй год правления Лунань. Брат императора Вайван втайне вступил в сговор с народом островов Дуньин в чатной попытке расширить своё влияние на море и устранить драконов Великой Лян, подстроив им засаду. Однако совершенно неожиданно его заговор оказался раскрытым. Дяннаньский военно-морской флот немедленно захватил предводителей мятежников. Вайван был пойман и брошен в тюрьму. В конце концов он сдался и покончил с собой, выпив яд. Император Лунань воспользовался поводом и занялся чисткой среди дзяннаньских офицеров. В деле оказалось замешано 86 мелких и крупных чиновников. Более 40 из них были приговорены к обезглавливанию. К концу осени приказ привели в исполнение, хотя он затронул не всех военных чиновников. Оставшихся разделили на три группы. Одну группу приговорили к кастрации и отправили служить старикам. Другую группу приговорили к ссылке и отправили в изгнание. Третьи лишились титула. В будущем их никогда не смогут назначить на службу и принять на любую работу. В тот же год император издал новый указ, который, начиная с Дянаня, вскоре распространился и на другие районы Центральной равнины. Указ был направлен на усиление контроля над землями деревенских шэнши и крестьян. Однако даже после того, как земли будут осмотрены и описаны, их не вернут простым людям, их передадут во власть императорского двора. В полосе до третьего года правления Лунань, когда полномочия местных властей были переданы столичным чиновникам, каждый кусочек земли подлежал новым правилам. Всё, что будет высажено или построено на такой земле, должно пройти через ряд одобрений. Степень централизации власти превзошла даже указы при правлении императора Уди. не говоря уже об ограничениях на использование дзы-лю-дзыня, достигших небывалого ранее уровня. Никто не смел не согласиться с действующим режимом нынешнего правителя, а если кто-то решится, то этот человек, несомненно, будет назван одним из сторонников Вайвана, и его немедленно прикажут казнить. Шел четвертый год правления Лунань. В силу вступил указ Ли Фена, Джан Линн, Чтобы продолжить заниматься своей работой, механики обязаны зарегистрировать свои имена в местных населенных пунктах и получить жетоны Джан Лин. В зависимости от квалификации и опыта каждого мастера, императорский двор разделил механников на пять рангов. На второй стороне жетона ставилась печать с уникальным номером. Все, кто получил такой жетон и всё, что они починили или создали, обязательно должно быть зафиксировано и внесено в протокол. Также отныне существовали жёсткие рамки в отношении того, какую работу разрешалось выполнять в зависимости от ранга. Незарегистрированным механикам запрещалось браться за любую работу. Что касалось военного снабжения и оборудования, механикам, не состоящим в списках личного состава на службе в армии, запрещалось вмешиваться в ремонт техники. В случае нарушения указа, механику ломали пальцы и отправляли в изгнание. Когда слухи про указы императора добрались до сановников, в столице вспыхнуло множество споров. Однако, как бы упорно не спорили придворные министры, императорская канцелярия выгораживала себя, давая один и тот же ответ. Если не ограничить механиков, как тогда закрутить клапан постоянной утечки Дзилю-Дзыня? Не успел этот указ выйти в свет, как Лифен бросил очередной, пугающий, словно гром средь ясного неба, указ. Император дал ему название «Дзигу-Лин», направленной непосредственно на военную службу в армии. В соответствии с различными функциями по всей территории Великий Лян в каждом регионе было установлено семь основных военных подразделений, которыми руководило по одному командиру. Эти командиры были отправлены в Дзянань, Джуньюань, Сайбей, Западные земли и Наньдзян. Военным министерством координировались назначения и увольнения военнослужащих, денежные довольствия, пайки, военная броня и снаряжение. Остальные вопросы решались главнокомандующими пяти военных округов. Андин Хоу, на руках которого был жетон «Черного тигра», в критической ситуации мог взять командование войсками любого региона по всей стране. Ли Фан влиял на работу пяти основных регионов, но не прикасался к жетону чёрного тигра в руках Ан Дин Хоу. Он назначил нескольких инспекторов в дополнение к нынешним командирам по регионам. Командиры подчинялись непосредственно военному министерству. Один раз в 3 года на эту должность назначался новый человек. Работа действующего командования состояла лишь в том, чтобы запросить у военного министерства Дигулин. Если при переброске войск под Дигулин солдаты не прибыли по приказу, действия командира развернувшего войска рассматривались как восстание против императорского двора. Все военные силы, размещённые в пяти основных регионах, должны были соблюдать этот закон, за исключением чёрного железного лагеря. Когда о Дзигулине узнали среди народа, по всей центральной равнине пронеслась волна громких возмущений. Кого в такой ситуации будет заботить судьба простых механиков? Неужели Джанлин выведенного яйца не стоит? Император и придворные министры шумно спорили в течение всего года. Двое из пяти командиров подали в отставку. Ситуация выходила из-под контроля, что вызывало тревогу Андинь-Хоу, служащего на северо-западной границе. Маршал еще не успел выразить свое мнение по поводу указа его величества, вероятно искавшего смерти подобными указами, как оказался вынужден, отвердив кожу головы, отправиться в путешествие через всю империю, дабы укрепить боевой дух в регионах. Несмотря на трудности, ему пришлось вооружиться терпением и начать успокаивать сердца военнослужащих, мерясь с криками старых генералов. Стоило решить один вопрос, как незамедлительно возникал другой, отчего маршалу пришлось метаться по всей центральной равнине. На первое полнолуние, в вечер празднования фонарей, Гуюнь вернулся в столицу, чтобы предоставить императору ежегодный доклад. На выходе из города по всей улице было разбросано более 50 платков молодых барышень и невесток. Даже представить было сложно, какое войско прошло через столицу. Через несколько дней главная дорога в столицу была убрана, даже пелёнки расходовали не так расточительно. Помимо военных этим законом были обеспокоены и мирные жители. Учёные каждой библиотеки во всей центральной равнине не могли говорить ни о чём другом, каждый день пересуживали его снова и снова. И снова этот указ, этот указ, указ, указ. Сенью станно спорили только о нём. В стенах императорского двора, погружённого в тяжёлую и безмолвную атмосферу, наконец-то нашли о чём поспорить. Это сумятиться из-за нового указа продлилось до шестого года правления Лунань. Споры от Зигулин до сих пор не прекращались. Император отказывался отзывать указ. В то же время ему не хватало инспекторов на службу в регионы. Закон был подобен подвешенному в воздухе мечу, готовому в любую секунду перерубить одну из сторон. Никому не было известно, что ожидало после Победа императора или его поражение. В тот год стояла прохладная осень. Событие в Дянане прошло 4 года. Кости Во Ивана давно остыли. Указ императора исчерпал свой интерес, и никто о нём больше не говорил. Возле каменного тракта Цжунгуаньцунь расположилась таверна, носившая название деревня Синхуа. Говорят, на территории всей великой Лян деревня Синхуа самое распространённое название. Если где-то и стояла лавка по продаже алкоголя, восемь из десяти таких лавок носили название деревня Синхуа. Осторожно приподняв дверную занавеску, порог таверны пересёк молодой господин. На вид ему было около 20 лет. Он носил старый истрёпанный халат И больше напоминал нищего учёного. Несмотря на это, молодой господин казался очень красивым и изящным. Его высокую переносицу будто вырезал скульптор, а глаза излучали холод зимних звёзд. Сторонний наблюдатель про себя не подумал бы, что молодой господин внушает страх. Он скорее источал нежность яшмы, а глаза любопытствующих начинали сиять с первого взгляда на молодого господина. Даже если долго разглядывать того с нескрываемым восхищением, наблюдатель не испытывал скуку, а скорее наоборот, чувствовал на душе нечто приятное, безмятежное. Таверна была очень маленькой, чтобы преодолеть её порог, даже большой собаке пришлось бы пригнуться. Внутри таверны было всего два стола, и сегодня они уже были заняты. Хозяин таверны, выполнявший работу разносчика и полового, сидел и от нечего делать перебирал кости на счетах. Вошедший молодой господин неожиданно привлек его внимание. Хозяин молча выразил свой восторг и немедленно сложил руки, чтобы поприветствовать гостя. «Дорогой гость, господин, недостойный просит прощения». Так получилось, что все столы уже заняты. Однако есть одно место, где вы могли бы остановиться и отдохнуть. Оно находится в 5 ли отсюда. Может вы посетите его? Бедный учёный не разозлился на слова хозяина таверны и ответил: "Во время путешествия меня одолела жажда. Могу ли я побеспокоить хозяина и попросить наполнить мою флягу хорошим вином? Мне не нужно место. Хозяин таверны принял протянутую флягу. Открыв крышку, он почувствовал, как в нос ударил сильный запах вина. — Жует сын! Очень хорошо! — один из гостей выкрикнул с места. — Молодой господин, прошу, присаживайтесь и отдохните! Вы можете сесть на мое место! Молодой ученый не отказался и вежливо поблагодарил гостя таверны. — Благодарю вас! — Не успев сесть на свободное место, молодой господин уловил нить разговора, что вели господа за соседним столом. Да что вы говорите? Я считаю, что наш император очень хорош. Что плохого в том, что он решил взять всё в свои руки? Позвольте мне высказать несколько неуважительных слов в отношении человека, которому ничего не удалось добиться. Тот целыми днями, если не вёл беседы с постельничем, то читал священные писания Будды. Разве это хороший император? Молодой господин не ожидал встретить людей, затрагивающих вопросы политики, особенно в этой таверне. Подняв глаза, он увидел перед собой пожилого мужчину в подвёрнутых штанах. У него были крепкие руки, а пальцы были запятнаны машинным маслом. Возможно, он работал механиком низшего ранга. Рядом с ним сидел человек, больше похожий на пожилого фермера. Он немедленно возразил собеседнику: "Да неужели? Взгляни на цену за рис. Неужели до появления этой династии ты видел рис дешевле?" Механик отметил, что у него появился достойный собеседник, и он продолжил с большим энтузиазмом. День назад я ездил в город и случайно подслушал в библиотеке разговор среди ученых. Когда они заговорили о Дзигу Лин, какой-то желторотый студент начал нести чепуху о том, что своими действиями император ослабляет пограничные войска Великой Лян. Это же пустые разговоры, так смешно! Неужели вы все не застали восстание Вайвана? Небеса высоко, император далеко. Если военные и питают какие-то коварные планы в отношении его величества, смело обсуждайте. Обсуждая всю общую безопасность, разве в это всё не будут втянуты несчастные такие как мы простые люди? Я слышал, как люди говорили, что при таком контроле военного министерства, кто знает, насколько можно сократить военных расходов, людям не придётся платить большие налоги. Разве это плохо? После этих слов люди в таверне согласно закивали. Даже тот старик, что предложил молодому учёному занять его место, открыл рот и сказал: Даже Ан-Динь-Хоу не пошел против него, хотя другой уже взберенился бы на его месте. Поначалу молодой господин не обращал внимания на их болтовню, пока не услышал единственное слово «Ан-Динь-Хоу». Он поднял глаза и спросил, «Как все это связано с Ан-Динь-Хоу?» Старик ответил с улыбкой. Молодой господин ещё не понял, что со стороны может показаться, что император не вовлекал Чёрный железный лагерь в вопросы военной реформы, но на самом деле он уже разделил военную власть маршала, бывшую в его руках. Задумайтесь, если в будущем с Дзигулин можно будет мобилизовать войска со всех четырёх сторон, что тогда делать с жетоном Чёрного тигра в руках маршала? Те, кто мобилизуют войска без Дзигулин, будут считаться мятежниками, если военное министерство не прикажет, кого же послушуются пять командиров военное министерство или маршала. Молодой учёный засмеялся. Вот оно что. Простите за причинённое беспокойство. Ученик получил наставление. Сказав это, он заметил, что хозяин таверны уже подготовил вино, давно перестав слушать чепуху жителей деревушки. Поблагодарив пожилого господина, уступившего ему место, молодой человек положил деньги и покинул заведение. Уже за стенами таверны молодой учёный понял, что его уже поджидали, но от чего-то преследователю было неловко пересекаться с бедным учёным. Незнакомец, стоявший неподалёку, быстро выразил своё почтение, согласно правилам приличия, и приблизился. Молодой человек беспомощно потёр лоб, размышляя: "У них получается всё быстрее находить меня". Под маской учёного скрывался Чанган. 4 года назад его сопровождал в столицу чёрный орёл после большой ссоры с Гуюнем. В течение полугода Чан Гэн избегал всяческой похвалы со стороны императора, постоянно пересекаясь со стражей, он старался как можно быстрее выбраться из поместья Анденхоу. В конце концов, ему всё-таки удалось сбежать. Гу Юнь несколько раз посылал за ним людей, чтобы они преследовали принца. Противоборствующие стороны мучительно боролись друг с другом на протяжении года, пока Гу Юнь не осознал, что этот ребёнок похож на юнного орла, которого невозможно удержать. Маршал был вынужден пойти на компромисс и отпустить Чан Гэна. Тем не менее, куда бы Чан Гэн ни отправился, он всё равно натыкался на людей из Чёрного железного лагеря, по пятам следовавших за ним. Боже, по совету Ляо Жаня Чанген решил стать студентом безымянного народного мастера. Следуя за своим наставником, он посвятил дни непрерывным странствиям, путешествуя по всей стране, пересекая реки и горы, посещая места, куда никогда не ступал человек. В какие-то редкие моменты ему всё-таки удавалось скрыться от чёрного железного лагеря, промелькнув словно дух и исчезая как призрак. Однако стоило ему оказаться у любой почтовой станции, его начинали преследовать вновь. Он только прибыл в Джунгуаньцунь, а молодого принца уже поджидал рядовой солдат. Чан Гэн был давно не тем упрямым ребёнком, который не знал за кем следовать, не знал кого слушаться. Он пресытился такой жизнью за юные годы. Не говоря ни слова, он потянул лошадь за собой и, подойдя к рядовому солдату, доброжелательно поинтересовался: "Брат, наверное, вы устали, но позвольте вашему верному слуге получить ответ на один вопрос". "Сыфу, всё хорошо". Молодой солдат был не очень хорош в мирских разговорах. Он не ожидал, что Чан Гэн подойдёт к нему и заговорит. "Ваше Высо", неуклюже начал он. Молодой господин с мастером всё хорошо. Он сказал, что если до конца года ситуация на границе уладится, он вернётся домой на празднование Нового года. Хорошо, кивнул Чан Гэн. Я вернусь в столицу через 2 дня. По выражению его лица, тяжело было понять, счастлив ли он или отправится в столицу вопреки желаниям. Протянув молодому офицеру флягу с вином, он произнёс: Брат проделал долгий путь. Согрейтесь глотком вина. Пусть солдат старался не придавать этому большого значения, всё же он знал, что его внезапное появление было крайне нежелательным. Однако, вопреки ожиданиям, Чанген не только не рассердился, но даже предложил ему выпить вина. На мгновение рядовой оказался совершенно сбит с толку от подобного жеста, а он не посмел прикоснуться губами к горлышку фляги. Нервно удерживая её на небольшом расстоянии, когда сделал глоток, он не посмел пролить ни одной капли. Затем обеими руками вернул флягу Чангену и последовал пешком за его лошадью. Этой весной я отправился на северо-запад, подерился Чанган, и Фу был занят военными делами. Я не показывался, чтобы не беспокоить его. Шёлковый путь вовсю процветает. Кто знал, что море золотого песка может быть так переполнено людьми? Во всей великой Лян не найти таких богатых мест, как шёлковый путь. Молодой солдат оглянулся и, убедившись, что их не подслушивают, шепнул: "Благодаря службе маршала за последние годы практически исчезли пустынные бандиты". Чтобы заняться торговлей, многие люди поселились вблизи шёлкового пути. Повсюду можно встретить самые разные механизмы и безделушки. Маршал сказал, что если вам что-нибудь приглянётся, он подарит это вам на Новый год. Чан Гэн выдержал короткую паузу, а затем едва слышно произнёс: "Я только хочу, чтобы он вернулся". Молодой солдат не смог уловить глубокий смысл во фразе Чангена, решив, что это было лишь случайно брошенный комментарий. Те, кто долго служил в армии, не умели льстить, поэтому солдат промолчал. Ступая по казенному тракту Джунгуань Цунь совершенно обычным лицом, Чанген ощущал, как в груди становилось теплее. Он думал о том, что разлука, подобно разбрызгиванию воды – Если зачерпнуть обеими руками воду, небольшая часть непременно прольётся. Даже киноварь горцыней или нежно-зелёный цвет вермикулита рано или поздно окажутся смытыми. Но вопреки ожиданиям, образ Гуюня и его имя уже были вырезаны на его костях. Если попытаться стереть эту метку, она будет только глубже и глубже врезаться в плоть. Услышав, что Гуй Юнь вернётся в столицу в конце года, а сейчас было лишь начало осени, Чан Гэн был потрясён тем фактом, что спустя столько лет многие чувства вновь дали о себе знать. Достаточно было ему вернуться домой. Ведомый чувствами тоски по дому, он выпалил, что готов отправиться в столицу. Теперь эти слова заставили его почувствовать себя таким ничтожным. В этот момент он пожелал забрать свои слова обратно и бежать, бежать как можно дальше, на край света. Силой от хрупкой женщины, попавшейся на глаза, перебили его мысли. На спине она несла ещё одного человека. С трудом передвигая ногами, женщина оказалась вынуждена останавливаться через каждые несколько шагов, чтобы немного отдохнуть. Она очень тяжело дышала и плакала. Сделав ещё шаг, она споткнулась о камень и упала на землю вместе со своей ношей. Чанген немедленно поспешил навстречу, обратившись к женщине: "Тётушка, вы в порядке?" Неизвестно, какой путь она проделала пешком, но было видно, что она слишком устала, даже чтобы ответить. Она не успела открыть рот, её глаза вновь наполнились слезами. Чанган на секунду испугался за здоровье этих двоих. Он не стал расспрашивать, почему она плачет. Он осторожно снял пожилого мужчину со спины женщины и проверил пульс на его запястье. Через мгновение Чанган заключил: "Его болезнь вызвана тем, что он долгое время не мог двигаться. В сочетании с огромным количеством подавляемого гнева это вызвало воспаление сердца". Он поправится, если применить несколько игл. Его жизнь в не опасности. Если вы доверяете мне, следуйте за мной. Молодой солдат не ожидал, что его высочество так хорошо разбирается в медицине. Он подошёл, чтобы помочь нести пожилого человека. Чан Гэн позволил женщине сесть на коня, сам же ступал рядом и всю дорогу вёл его под усы. Скоро они прибыли в деревню. Он жил в небольшом изысканном доме, а за дверью чуть в стороне висела связка вяленого мяса. Чан Гэн крепко привязал лошадь, затем толкнул дверь, и они дотащили больного старика до маленькой кровати. Вытащив из-под подушки коробку с серебряными иглами, Чан Гэн подвернул рукава и приступил к лечению. Вы живёте здесь? поинтересовался молодой солдат. Быстро подняв взгляд, Чан Гэн коротко ответил с улыбкой на лице: "Нет, это дом моего друга". Не успел он договорить, как послышался чей-то голос: "Вы снова явились без приглашения". Приподняв дверную занавеску, в комнату вошла высокая и стройная женщина в белых одеждах. Солдат интуитивно напрягся, а он вообще не заметил, как она появилась. Вместе с тем он почувствовал, что ее навыки значительно превышают его собственные. Руки Чангена умело продолжали работать с иглами, на его лице не было и тени смущения. «Госпожа Чень, я думал, вас нет дома. Это была Чен Цинь Сюй из Линь Юань, с которой они встретились в этом году посреди Восточного моря». Глава тридцать восьмая. Воссоединение. Несмотря на то, что в дом Чэн Цэнь Сюй вновь пришли без приглашения, на ее лице не отразилась и теня гнева. Похоже, она давно привыкла к тому, что ее дом посещают незваные гости. Она отложила собранные травы и соединила руки, любезно приветствуя гостей. «Меня зовут Чэнь, я лекарь из Дзянху». Она так назвалась, но ее манеры скорее принадлежали девушке из высоко поставленной и богатой семьи. Чен Цин Сюй не улыбалась, выражение ее лица по-прежнему отображало полнейшее хладнокровие. Прибывшая со стариком женщина ничем не могла помочь Чан Гену и сама чувствовала себя очень плохо. Она не ответила, но мгновением позже нашла в себе силы поприветствовать вошедшую госпожу глубоким поклоном. Чен Цинсюй взглянула на Чан Гэна, умело проводящего иглу окаливания, и сказала: "Он вполне может считаться моим полуучеником. Воскресить человека он, конечно, не может, но прекрасно справляется с обычными болезнями. Старшая сестра, пожалуйста, не беспокойтесь." Судя лишь по внешности госпожи, было трудно угадать, сколько ей было лет, однако характер и её одеяние подсказывало, что перед ними стояла юная барышня. Сердце молодого солдата, как барабан, забилось в груди. Это получается, что его высочество, без всякого стеснения, вошёл в комнату незамужней девушки, даже не поприветствовав её должным образом, пуская на лекарь, но разве это уместно, а если обратить внимание на то, как уверенно он работает с иглами, кто мог знать, сколько раз он наведывался сюда. В столице, где во многих домах большое внимание уделялось манерам и правилам этикета, даже муж и жена, намереваясь встретиться друг с другом, были обязаны сначала послать слугу, чтобы тот доставил надлежащее сообщение. Хотя она была женщиной из Цянху, где не обращали внимания на простые правила вежливости. Молодой солдат впервые встретился с Чангеном и последовал за ним, но сейчас его не отпускали мысли о том, какие же отношения могли сложиться между этой женщиной и его императорским высочеством. Он даже представить не мог, как разозлится Гуюнь, узнав об этом. Сердце рядового готовилось вырваться из груди. Ему казалось, он вот-вот заревёт в голос от того, что совершенно не знает, как доложить об этом маршалу. Пока присутствующие в комнате беседовали, пожилой мужчина несколько раз кашлянул, приходя в сознание. Чанген не побрезговал взять с тумбы плевательницу, чтобы мужчина мог сплюнуть накопившуюся во рту слюну. Едва завидев, что старику уже лучше, женщина не смогла сдержать безграничного счастья и неустанно выражала слова благодарности господину. Чан Цинсюй протянула Чан Гэну полотенце и посоветовала: "Сходи, выпиши рецепт, а я пока смотрю его". Она говорила очень тихо, но произнесённая фраза напомнила не заурядную просьбу, а скорее приказ. Чан Гэн ничего не ответил. развернул листок бумаги и надолго погрузился в раздумья, прежде чем записать рецепт. Молодой солдат выпучил глаза. Находясь рядом с Гуюнем, он не раз слышал, как тот упоминал, что его высочество уже давно вырос, и маршал уже не может управлять им. Было очевидно, что нынешний Чанген вёл себя гораздо лучше по сравнению с теми же детишками из школы. Он уже не походил на ребенка, что рассолился с Андин Хоу в раннем возрасте. Солдат окончательно запутался в собственных размышлениях, а Чен Цинь Сюй начала разговор с женщиной. Заметив, что состояние пациентки улучшилось, госпожа лекарь заметно расслабилась. Разговор продолжался, и внезапно солдат понял, что нездоровье тех двоих оказалось связано с новым указом императора о землях и фермерских марионетках. У местного населения больше не осталось земель для сельскохозяйственных работ. Несмотря на то, что императорский двор издал указ, запрещающий чиновникам плохо обращаться с жителями и фермерами, но по прошествии времени кто удосужится кормить простых людей, которым больше негде выращивать рис себе на пропитание. Нехватка марионеток также становилась обычным явлением в это тяжёлое время. Те, кто занимался производством фермерских марионеток, постепенно всё чаще показывали свою раздражительность. Со временем разнесённые по нескольким фракциям механики, торговцы, землевладельцы и фермеры начали понимать, что они уже не зависели друг от друга, что каждый сам по себе, и теперь они могли быть только врагами. Муж этой женщины отказался сидеть сложа руки, пока другие, выражая свой гнев и недовольство, пытались чего-то добиться. Он отправился на юг в поисках работы вместе со своими земляками. С момента его отъезда от него не было никаких известий. К тому времени в семье этой женщины заболел старый свёкор. Совсем ещё маленькие дети не могли помогать по хозяйству. В это же время из деревни уехал и деревенский лекарь, ведомый скукой и за отсутствием работы. У женщины не оставалось иного выбора, кроме того, как в одиночку повсюду искать любого другого врача, неся на себе отцов мужа. Услышав эту историю, Чэн Цэнь Сюи нахмурилась. Юг? На юге в этом году произошло масштабное наводнение, и после бедствия там еще ничего не привели в порядок. Как можно искать там работу? Женщина в растерянности опустила взгляд. Она всю жизнь провела в горной деревушке и не знала ничего за пределами кусочка земли под собственным домом. Она не догадывалась, что в этом мире есть другие места, где могло произойти всё что угодно. Выписывая рецепт, Чан Гэн поинтересовался у женщины, смогла ли тётушка в этом году получить пищевое удовольствие. Услышав вопрос, женщина вздрогнула, лежащего в кровати свёкра, и с грустью поведала: "Честно говоря, нет. Я уже в том возрасте, когда человек не готов драться за еду у дверей чиновников. К счастью, в этом году цены на продовольствие были довольно низкими. В семье оставалось немного сбережений, и мы пока могли себе позволить кое-что купить. Чанган догадывался, что эти люди принадлежали семьям, работавшим фермерами на протяжении нескольких поколений. Они не привыкли тратить деньги. Каждая подобная трата походила на пронзающий сердце нож, иначе почему она не вызвала повозку, а решила тащить свекра на своей спине, преодолевая тысячи дорог шаг за шагом на своих двоих? Разве у императорского двора нет общественной земли? — поинтересовалась Чэн Цэнь Сюй. Я слышала, что после того, как ежегодно в императорскую казну поступает собранный налог, назначенный чиновник обязан распределить ресурсы между простыми людьми. Женщина горько улыбнулась и ответила: "Нашу землю запретили использовать для посадки семян. Она заброшена уже 2 года". "Почему?" спросил Чанген. "Из-за обедневшей почвы?" Я слышала это потому, что наш дом и поля находятся рядом с усадьбой одного чинуши. Начальник округа хотел воспользоваться этой землёй, чтобы построить на ней малельню, но представители вышестоящих рангов по каким-то причинам отказывали ему. Обе стороны ходили туда-сюда, в конце концов они так и не пришли к согласию. С тех пор земля пришла в запустение. После слов женщины все в комнате замолчали. «Три доли гор и шесть долей рек, а им нужно только одно поле, но и его они погубили», — вздохнула Чэн Цэнь Сюй. «Как эти люди вообще...» Чан Гэн молчал. Никто не знал, о чем он думал. Он быстро закончил выписывать рецепт и протянул его Чэн Цэнь Сюй на проверку. «Хм, все в порядке. Сестра, пожалуйста, пойдемте со мной». У меня осталось в запасе немного лекарств, и вам не нужно будет волноваться об их покупке. Она провела женщину в дальнюю комнату, где хранились снадобья. Всё это время молодую госпожу неустанно продолжали благодарить за помощь. Когда они ушли, солдат из чёрного железного лагеря сразу почувствовал облегчение и неспешно подошёл к Чангэну. Рядовой не проронил ни слова, просто следовал за ним. Чем бы молодой человек ни собирался заняться, солдат закатывал рукава и старался сделать это для него первым. Ему понадобилось немного времени, прежде чем он взялся за бумагу и перо. Записав первое предложение, он произнёс твёрдым голосом: "Молодой господин, хорошо знаком с этим местом. Ну, я часто останавливаюсь здесь, когда езжу в Джунгуансунь", ответил Чан Гэн. "Что? Одинокий мужчина?" «Одинокая женщина?» Солдат зарделся. Внезапно он понял всю важность своей миссии. Если он с ней не справится, то, возможно, когда он вернется, Ань Дин Хоу собственным ножом превратит его в плевательницу. Чан Гэн заметил выражение лица рядового. Он выглядел так, будто секунду назад его ударило молнией. Однако теперь Чан Гэн сообразил, о чём раздумывал этот солдат, и быстро с улыбкой на лице пояснил: "О чём ты подумал? Разумеется, это дом госпожи Чэнь, но большую часть времени её не бывает дома, обычно здесь пусто. Её друзья из Дянху, кто бы из них сюда ни приехал, могли отдохнуть тут несколько дней". «Если случалось так, что она тоже бывала дома, женщины могли остаться, но мужчинам приходилось искать себе другое место. Я хотел предложить вам отдохнуть здесь пару дней, однако госпожа Чень вернулась, и нам двоим необходимо найти постоялый двор». Молодой солдат расслабился, его сердце почувствовало облегчение. «О-о-о!» — выдохнул он про себя. Но не успел рядовой окончательно успокоиться, как снова напрягся. Ему пришло в голову жалостливое: несмотря на то, что он четвёртый принц, ему бы стоило немного сэкономить денег на постоялый двор. Окинув взглядом поношенной одежды Чангена, он не мог не высказать своего мнения. Если марш господин узнает, что молодой хозяин живёт в таких нелёгких условиях во внешнем мире, ему будет нестерпимо грустно. Он не был хорош в беседах. Он привык выражать себя с помощью действий, поэтому, если он иногда и мог начать разговор о подобных вещах, он чувствовал себя самым искренним человеком на свете. Однако на сердце Чангена стало лишь тяжелее, и он не сумел тут же ответить солдату. Чен Цинсюй закончила выдавать женщине лекарство. Когда они вернулись, госпожа Лекоре нахмурилась, взглянув Чангану в глаза. Спокойствие. Разве я не говорил тебе об этом? Чан Гэн пришёл в себя и горько улыбнулся. Чен Цинсюй действительно была его полуучителем. 2 года назад во время очередного приступа наставник Чан Гэна узнал о кости нечистоты, тайна о которой знали лишь небо и юноша, в конце концов вырвалась в свет. Тогда наставник сказал ему, что не очень хорошо разбирается в медицине, поэтому они начали ездить по разным местам, пока на востоке, наконец, не встретились с Чен Цинь Сюй. К сожалению, секрет исцеления от кости нечистоты принадлежал только северной маньской ведьме, и даже доктор Чень с ее широкими познаниями в медицине не смогла отыскать лекарства. Единственное, чем она могла помочь, прописать ему успокоительный эликсир сильнейшего действия, чтобы Чан Гэн мог сохранять контроль над собой, пока она занимается исследованием его недуга. Тогда Чан Гэн решил поговорить с ней о делах Гу Юня и осторожно поинтересовался: "Госпожа Чэнь, есть ли в этом мире человек, чьи глаза и уши иногда работают, а иногда нет?" Чэнь Цэнь Сюй, конечно же, догадалась, о ком говорил Чан Гэн, однако она не имела права рассказывать ему всей правды. Она просто ответила «да». Но Чан Гэн задал еще один вопрос. «Тогда при каких условиях можно облегчить страдания с помощью лекарства, а при каких нет?» «Это невозможно, если человек родился с этой болезнью», — разъяснила Чэнь Цэнь Сюй. Что же касается повреждений, полученных при травме во время взросления, такие необходимо оценивать уже в индивидуальном порядке. Возможно, лекарство может помочь тем, кто был отравлен. Она предположила, что Чанган осторожно заговорил с ней о болезни, чтобы потом спросить непосредственно про Гуюня. Однако он этого не сделал. И в тот момент она поняла, что, похоже, недооценила проницательность и остроту ума этого паренька. Получив ответ, Чан Гэн сначала долго молчал, а после он начал умолять её принять его в качестве своего ученика. Несколько поколений семьи Чэнь были искусными врачевателями. Они уделяли много времени и внимания своим манерам. Но в то же время внутри их семьи соблюдалось ещё одно неукоснительное правило практиковать медицину для спасения жизней. Их род не относился к тем эксцентричным, богоподобным врачам, о которых судачили в народе или описывали в книгах, отбирающих себе пациентов с неизлечимыми заболеваниями в надежде спасти их, способных видеть все болезни. Такая практика категорически не приветствовалась в семье Чэнь. Госпожа Чэнь могла исцелять тяжёлые травмы и заболевания, лечить отравления необычными ядами или же помочь с детской простудой. Она с радостью принимала беременных женщин и помогала принять роды. Она не относилась к своим знаниям как к бесценному сокровищу, что держала бы при себе, скрывая от всех. К тому же не существовало правила, знания семьи не могут быть переданы посторонним лицам. Если бы кто-то ее попросил, она бы его научила. Но госпожа Чень как-то упомянула, что сама еще не закончила школу и не посмела бы принять ученика, поэтому ее можно было считать лишь полуучителем. Поместье семьи Чень находилось в Тай-юань. Чень Цинь-сюй обычно не останавливалась на юге осенью и зимой, Чан Гэн мог только предположить, если она всё ещё в Джунгуансунь, возможно, у неё ещё остались какие-то незаконченные дела. Чан Гэн достал сумку и протянул молодому солдату деньги, чтобы тот вызвал повозку для женщины и её свёкра. Как молодой солдат мог осмелиться взять деньги из рук бедного четвёртого принца, несколько раз отказавшись, он убежал в сторону прибывшей повозки. Когда все ушли, Чен Цинь Сюй достала особый мешочек и произнесла. «Очень хорошо, что мы встретились тут. Я приготовила для тебя новую порцию успокаивающего эликсира. Попробуй». Чан Гэн поблагодарил ее, взял немного лекарства и осторожно убрал в сумку. У Чен Цинь Сюй заблестели глаза, стоило ей обратить внимание на сумку Чан Гэна. Она заметила, что на ней не было головокружительно пёстрых и сложных рисунков, вроде утка-мандаринка плещется в воде или летающие бабочки. Внутри сумка была обшита чистым шёлком, а снаружи покрывалась тонким, мягким слоем кожи, на самой коже виднелся не замысловатый узор, напоминавший резьбу на рукояти клинка. Такой же узор был выгравирован на железном браслете, внутри которого скрывались тонкие ножи, стремившиеся вырваться наружу. Сами ножи были сделаны очень искусно. — Откуда у тебя эта сумка? — поинтересовалась госпожа. — Она необыкновенно прелестна. — Я сам ее сделал, — улыбнулся Чангэн. — Хотите такую же? Чен Цэнь Сюй ничего не ответила. Лекарь Чень, выражение лица которой оставалось непоколебимо спокойным даже перед взорами Тысячного войска, в эту секунду почувствовало себя неловко. «Она очень прочная», — заверил Чангэн. «Ах да, я хотел спросить, фестиваль середины осени уже закончился. Почему вы все еще здесь, в Джунг-Гуан-Цунь?» «Ань-Дзин-Хоу отправится на юг, пересекая Джунг-Гуан-Цунь. Он попросил меня встретиться с ним». объяснила Чан Циньсюй. «Ты разве не знал?» Круг Фэн Шуй снова перевернулся, и теперь неловко себя чувствовал совсем другой человек. Как говорить, Чан Гэн вспомнил лишь спустя минуту молчания, продлившуюся целую вечность. Он очнулся благодаря приятному аромату эликсира. «Нет, я не знал, что мой Ифу... Зачем ему отправляться на юг?» Чан Циньсюй удивилась. Ан Дин Хоу покинул северо-западную границу, потому что у него могут появиться военные дела и другие вопросы, касающиеся армии. Я могу судить лишь по нескольким брошенным мне словам не более, зачем ему рассказывать мне о своих планах? Но младший брат из Чёрного железного лагеря сказал мне, что он вернётся на Новый год. Услышав слова Чан Гэна, Чен Цинсюй ещё больше запуталась. Праздник Хризантем еще не прошел. Вернется ли Ан Дин Хоу на Новый год или нет, разве это не зависит от того, где ему прикажут нести службу? Чан Гэн был в замешательстве. И тут он рассмеялся, понимая, каким же глупцом он был. Достаточно было подумать о том, что только такие, как он, кто постоянно стремится к чему-то и одновременно этого чего-то страшится, будут считать срок в три-четыре месяца пустяком». «Я подумала, что ты пришел сюда, потому что знаешь об этом. Оказалось, что это просто совпадение», — вслух размышляла Чан Цинь Сюй. «В письме он указал, что прибудет через несколько дней. Если ты никуда не торопишься, то дождись его». Чан Гэн от растерянности издал невнятный звук в знак согласия. Его мысли уже давно улетели за тысячи ли прочь. Чэн Цэнь Сюй подошла к Чан Гэну и закричала ему прямо в ухо «Чан Гэн! Чан Гэн!». Лишь тогда Чан Гэн наконец-то пришел в себя. Чэн Цэнь Сюй вновь заговорила со всей строгостью в голосе. «Я уже говорила тебе, что мой эликсир не является противоядием, это всего-навсего простая формула, которая может помочь тебе немного успокоить нервы». Чтобы кость нечистоты не тревожила, необходимо учиться не поддаваться тревогам. Все мысли, что беспокоят тебя, что забираются в сердце, будут пищей для яда. Только сегодня за короткий промежуток времени твой разум уже дважды рассеивался. Что в конце-то концов происходит с тобой? Мне жаль, ответил Чанген и опустил свой взгляд. Он больше не хотел возвращаться к этой теме и поспешил перевести разговор в иное русло, к вопросу о рецепте, который он только что выписал. Он думал о том, как Чан Цинсюй путешествовала по стране, излечив множество тяжёлых заболеваний, исцеляя бесчисленные раны на смертной плоти. Но знала ли она, как спасти человеческое сердце? Вернув пациента домой, молодой солдат Чёрного железного лагеря поспешил обратно. Увидев, что Чанген остался на том же месте, и не бросил солдата на произвол судьбы, он почувствовал облегчение. Чанген позаимствовал несколько книг из серии "Классика фармацевтики" и, попрощавшись с Чан Цинсюй, взял с собой молодого солдата. Так они вдвоём отправились в соседний город на поиски постоялого двора. Осенние цикады и прочие насекомые с наступлением вечера стрекотали более зычно. Чанген положил успокаивающий эликсир рядом со своей подушкой, ощущая, что на этот раз лекарство госпожи Чэнь не очень ему помогало. Оно не только не успокаивало, но и заставляло чувствовать себя ещё более взволнованным. Не успел он закрыть глаза, как проснулся среди ночи. В конце концов, от нечего делать, молодой человек зажег свет и принялся читать. Когда сгорела первая миска лампового масла, Чангэн прочитал две с половиной из трех книг классики фармацевтики. До самого рассвета он так и не смог заснуть. В недра его груди, казалось, тайно разместили золотой короб, извергающий белый пар, что продолжал сжигать нескончаемые запасы дзы-людзыня. Чанган неоднократно уговаривал себя сохранять спокойствие. Он повторял эти слова десятки тысяч раз, заставляя вторить им сердцем. Гуюнь собирался вскоре приехать сюда. Сможет ли Чанган невозмутимо разговаривать с ним? Он не мог себе этого даже представить. Его безудержное влечение к нему и постоянные тревоги переплелись вокруг его костей. каждую минуту, нет, каждую секунду его сердце нещадно сжимало глаза, покрытые острыми шипами, и болезненно впивалось в плоть всё глубже и глубже. Этот самообман оказался совершенно бесполезен. Ранним утром следующего дня Чанген обратился к молодому солдату. Младший брат, скажи, «Если ты захочешь отправиться на юг, пересекая Джунг-Гуань-Цунь и направляясь в Синьцзянь, какой путь ты выберешь?» «Если бы это был вопрос служебных дел», — быстро ответил солдат, — «естественно, я пошел бы по казенному тракту. Если вопрос касается другого, я бы действовал по своему усмотрению. Трудно сказать. Возможно, я мог бы пересечь горы или перемещаться вдоль прибрежной полосы». Чанген молчике внул. И тут рядовой остолбенел в крайнем изумлении. Он заметил, что Чанген сменил поношенные одежды, которые он носил во время путешествия по Цянху. Новый наряд пускай и не выглядел роскошно, однако он казался весьма изысканным, тонко намекавшим на принадлежность господина к благородному сану, представляя, если не знатный род, то по крайней мере богатый дом. За одну ночь Чан Гэн превратился из бедного студента в настоящего молодого господина. Разумеется, обращение к нему хозяина постоялого двора не могло не стать более уважительным, чем раньше. Надевая изящные одежды, он каждый день ездил верхом по казённому тракту. Никто не знал, ожидал ли он кого-то или просто показушничал. Конечно же, как и любая одежда, это не могла не испачкаться. Возвращаясь с конца дня, молодой человек с сожалением подмечал, что его одежды покрылись слоем пыли. Чан Гэн не хотел никого обременять, поэтому он тщательным образом отстирывал их сам. У него не было других вариантов, поэтому приходилось приводить одежду в порядок самостоятельно, ведь у Чан Гэна в запасе было всего два комплекта одежды молодого господина. Если бы он не трудился так усердно, у него попросту не осталось бы другой одежды, в которую мог бы переодеться. Каждый новый день, когда Чан Гэн садился на лошадь, его голову неизменно посещала горькая мысль: "Возможно, мне стоит уйти". Он не видел Гу Юня больше 4 лет. Его тоска по нему и то, насколько сильно он скучал, эти чувства, копясь, превратились в огромную гору. И каждый раз, смотря на неё, Чанген не мог не испытывать страха, раздиравшего его грудь, что эта самая гора может рухнуть от малейшего порыва ветра. Он так хотел сбежать, но не мог. Каждый день он неизменно сражался с самим собой, до сих пор не найдя решения, он вновь и вновь появлялся на официальном тракте, тратя дни, Чанген мог только плыть по течению. Он весь день питался ветром и песком, но дорогу не пробегал даже кролик. Возвращаясь поздним вечером обратно, он каждый раз обещал себе: "Я подожду ещё завтра утром, а потом сбегу на всю жизнь". На следующий день он забирал свои слова обратно и возвращался на козённую дорогу. Ворох противоречивых мыслей и чувств захлестнули Чангана. Последние 5 дней он пребывал в этом неотвратимом безумии. К вечеру пятого дня, когда молодой человек уже повернул своего коня, чтобы возвратиться на постоялый двор, он замедлил свой ход, чтобы полюбоваться заходящим на западе солнцем, окрасившим небо в кроваво-красные цвета. Это зрелище казалось ему невероятным. Он не мог сдержаться от такой красоты и остановился, позволяя лошади насладиться травой. И тут Чан Гэн вспомнил о том, чем он занимался последние несколько дней. Он не знал, смеяться или плакать. Если Ляу Жань узнает об этом, он, наверное, будет смеяться, пока не выпадут зубы, подумал Чан Гэн. В этот момент молодой человек внезапно услышал позади себя звук конских копыт. Он развернул лошадь, чтобы отойти с дороги. Когда он инстинктивно оглянулся, то увидел множество больших и сильных коней, стремительно бегущих вперёд. Они всё быстрее и быстрее сокращали дистанцию между ними. Позади рядов скакунов промелькнул запряжённый экипаж. Из далека кавалерия казалась одетой в обычные наряды. Они выглядели так же, как и все остальные путешественники, которые очень спешили куда-то. Никто не знал почему, но сердце Чангена внезапно начало биться быстрее.